Глава сорок вторая. На обратном пути я долго размышлял и пришел к выводу, что если я разыщу прекрасную Белинду Контагью, это может обернуться против меня. Как только Краской Садлер до нее доберутся, они захотят от меня избавиться. Возможно, именно потому, что они решили отправить меня к Працам, они и выбрали меня на эту роль. Хотя могли бы и догадаться, что я и так уже слишком много знаю. Чтобы придать себе оптимизма, я решил положиться на их сообразительность. Итак, меня спасает лишь то, что я еще не нашел девушку. Пока она будет в бегах, мне обеспечена чудесная жизнь. Чем дольше я думал, тем больше убеждался в том, что мне надо упростить свою жизнь. За всеми следить глаз не хватит. Когда я вернулся домой, была уже ночь. С наступлением темноты пошел дождь, и это меня почему-то удивило. Вроде ничего странного. Я взошел по ступенькам крыльца, вычисляя, как бы мне отыскать Белинду Контагию и скрыть это, пока я не разберусь с Краском и Садлером. «Где вы были?» — спросил Дин, прежде чем дверь открылась достаточно широко, чтобы меня впустить. «Ты мне кто, мать родная? Тебе до всего есть дело? Почему ты встреваешь, когда я разговариваю с его милостью? Неплохо бы еще отпустить несколько колкостей, Насчет ведения хозяйства. Так хочется, чтобы в доме было чисто, но при этом, чтобы ничего не делать самому. Дин видел меня насквозь. Он был старый, и медлителен, но отнюдь не дряхл. Он фыркнул и отправился на кухню, но у двери кабинета остановился. Чуть не забыл. К вам пришли. Ждут в маленькой гостиной. Да? Небось новая кошка, которая царапает мне все ноги? Или брешущий пес с ночным донесением? нет а мата был бы в комнате напротив они спокойником обмениваются безумными идеями проповедники есть только один способ выяснить я открыл дверь время шло я пришел в себя лишь когда женщина вспылила что так понравилось или ты язык проглотил простите я ожидал увидеть не вас тогда нечего пялить глаза как шимпанзе не видаль какая Ваш отец только что нанял меня для того, чтобы я вас разыскал, Белинда. В своей обычной вкрадчивой манере он предложил мне эту работу и лишил меня всякой возможности отвергнуть его предложение. Она тут же притихла и уставилась на меня. Его кучер привез меня домой. Я вернул ей взгляд. Мне понравилось то, что я увидел. Ее внешность радовала глаз. Она по-прежнему любила черный цвет. И он по-прежнему ей шел. В черном вы выглядите замечательно. Немногим женщинам так идет черный цвет. Она была хороша в чем угодно или без всего. У нее все было на месте, хотя у меня создалось впечатление, что она старается спрятать свои формы. И тут замяукала кошка. Интересно, где Дин прячет эту зверюгу? В этот вечер Белинда не была похожа на жертв нашего маньяка. Короткие... Цвета вороного крыла волосы оттеняли бледность кожи и яркость губной помады, и по контрасту с ними выглядели совершенно необыкновенными. Я подумал, что, возможно, эта бледность — семейная особенность, и через несколько лет Белинда будет походить на своего отца. Сейчас она была такая, как у Морли, а не такая, как у Гуллера, хотя и там, и там она была очень хороша. У Гуллера она, наверное, носила парик, и он делал ее в точности похожей на жертв убийцы. «Ой, эти женщины! Они загадочные и многолики!» «И все-таки я люблю их! Да, люблю, несмотря на все их хитрости!» Белинда встала, будто собираясь удрать. «Мой отец... У моего отца... Ваш отец не вполне в твердой памяти и утратил способность самостоятельно передвигаться. Его помощники напали на меня». привезли к нему в поместье и разыграли целый спектакль, чтобы показать, что они исполняют его волю. «Ах, извините меня, я Гаррет. Дин сказал, что вы хотите меня видеть. Я очень рад. Я мечтал с вами встретиться с того самого вечера в домике радости». Она была в недоумении. «В домике радости?» Она начала боком, едва заметными шажками двигаться к двери. Она уже не хотела меня видеть. Несколько недель назад в нейтральной зоне вы вбежали и похитили мое сердце, а потом какие-то хулиганы пытались похитить вас. Помните большая черная карета, старейк с зелеными глазами и бабочек? Похищение кончилось, как в сказке, доблестный странствующий рыцарь спасает несчастную девицу. Вы, наверное, сидели на диете, тогда вы были дюйма на четыре выше. И весили фунтов на шестьдесят больше. Ха-ха, это плоскомордый мой приятель. Он мне немного помог. Когда вы убежали, даже не сказав спасибо, мое сердце разбилось. Спасибо, Гаррет. Вы загораживаете проход. Серьезно? Вы шустрая. Я сказал плоскомордому, что вы шустрая. Я всем сказал, что вы умная. В чем дело? Я загораживаю проход? Но я думал... «Вы хотите меня видеть?» «Это было до того, как вы сказали, что работаете на мерзкую парочку. Разве я так сказал?» «Я этого не говорил. Я не мог этого сказать». «Обо мне давно всем известно, что я отказываюсь работать на них и на вашего отца, хотя несколько раз я по недоразумению кое-что для них делал». Я попытался растянуть рот в своей знаменитой мальчишеской улыбке, от которой девичьи сердечки начинали выскакивать из груди. «Хватит молоть чепуху, Гард. Выпустите меня. Не вижу необходимости. Вы не потащите меня к этим мерзавцам? Ни в коем случае. Зачем мне это? Если я это сделаю, за мою жизнь никто не даст и ломаного гроша. За мою тоже. За мою особенно. Не знаю, как за вашу. Выпустите меня отсюда». Не выпущу, пока не услышу, зачем вы пришли. Теперь это не имеет значения. Вы не тот человек, который мне нужен. Потому что я знаком с Краском и Садлером. Я пожал плечами, будто пытался встряхнуть разбитое сердце. Что поделаешь, я не идеал. Но вы как раз та девушка, которая мне нужна. Я искал вас несколько недель. Зачем? Хотел расспросить о людях, пытавшихся вас похитить. «Вы единственная жертва, которой удалось бежать!» Она побледнела по-настоящему. Я не ожидал такой реакции, она спросила, «Что вы имеете в виду?» «Вы слышали об убийце, который вешает девушек и вырезает у них внутренности?» «Что-то слышала, но не обращала на эти слухи внимания. Странно. Я бы на вашем месте обратил на них внимание после того, как кто-то чуть не увез вас силой». это были они она вдруг помрачнела стала суровой как ее отец да о она произнесла это тихо и каким то дурашливым голосом только мы с вами видели убийцу и остались живы зачем ей напоминать о плоскомордом и я видел его всего секунду вы должно быть больше общались с ним и его подручными Ведь вы появились у Морли, потому что они за вами гнались. Время от времени я работала в танцзале у Рислинга-Гуллера. Не знаю, зачем. Просто так. Я там только танцевала. Я знала, что некоторые девушки назначают там свидания. Я слышал об их проделках. Однажды вечером, в тот вечер двое мужчин пытались меня увести. Они сказали, что их босс меня заприметил и хочет со мной встретиться. Мне хорошо заплатят. Я сказала нет. Они настаивали. Я послала их подальше. Они меня не слушали. Гуллер вынужден был их вышвырнуть. Но они не ушли. Они попробовали схватить меня после работы. Весьма правдоподобно. Есть мужчины, которые думают, что женщина говорит нет просто от застенчивости. Потому что есть женщины, которые действительно говорят нет просто от застенчивости. Судя по тому, что я видел в тот вечер у Морли, у тех ребят не было большого опыта. Но при чем тут домик радости? Бежать в такое место? Морли Дотс. Я надеялась, что его репутация их отпугнет, и у меня будет время подумать. Потом, когда они вошли, я надеялась, что Дотс взбесится из-за того, что они вторглись в его заведение. Так и было. Я не могла бежать к людям отца. Мне пришлось бы объяснить. Что я делала в веселом уголке? А тот тип, который так хотел с вами встретиться? Я думаю, это он был в карете. Я видела его один раз. Так, замечательно. От нее не будет никакого толку, если только покойник не найдет чего-нибудь такого, что она знает, но не помнит. Прекрасно. Теперь начнем все сначала. Итак, хотя вы потом и передумали, зачем вы ко мне пришли? «Что случилось?» Она пристально меня разглядывала. «Мне кажется, он опять за мной охотится. По крайней мере, этот тип такой же учтивый и посылает вместо себя слуг. Я испугалась. Я слышала, что вы честный, и подумала, что вы сможете его отвадить». У изрыгателя бабочек, правда, не было хороших намерений, но был хороший вкус. Белинда была одета скромно, но все равно видно, что она красавица. Красота, наверное, досталась ей от матери. чего до красотой не отличался. Я помогу его отшить. Но почему вы передумали? Потому что я упомянул вашего отца из-за краской из Садлера. Я не позволю им извлекать выгоду из того, что произошло с отцом. И они это знают. Сказать ли ей, какую роль в этом сыграл я? что Краск и Садлер лишь воспользовались течением обстоятельств. Нет, не стоит. Это не лучшая стратегия. Мы с этими мерзавцами всегда друг друга терпеть не могли. Еще когда они ходили в главных помощниках вашего папаши и все норовили вырваться из узды, они мечтали со мной рассчитаться. Теперь они дорвались. Жаль, у меня нет времени ими заняться. Я должен сосредоточить внимание на этом убийце. Он готов ударить снова. Она опять расстроилась. Значит, стража его не арестовала. А только недавно капитан, как его там, устроил вокруг этого столько шума. Капитан Туп. Его радость была преждевременной. Я поведал ей о двух убийцах и попросил рассказать о парочке, чья сладкая болтовня произвела на нее такое впечатление, что она прибежала ко мне. Я кое-что узнал. Белинда Контагью была так же невнимательна, как и ее отец. Я не поняла. Почему убийства продолжаются? Я пожал плечами. Творится черт знает что. Черт знает что творится кое-у кого в голове. Вы поймали не того, кого надо. Странно. Почти все время Белинда вела себя, как уличная девчонка, и, казалось, чего еще можно ожидать от дочери-головореза. Но неожиданно в ее манерах проскальзывало что-то, подозрительно напоминающее утонченность. Она всегда жила вне дома, местонахождение ее скрывалось, потому что Чедо не хотел, чтобы его дочь стала заложницей его богатства. Я подумал, что именно в то время ей и привили замашки светской дамы. «Мы поймали того, кого надо, Белинда». Оба раза. В этом нет сомнения. Убийцы любили собирать сувениры, и у людей, которых мы взяли, обнаружили эти улики. В этот раз мы представляем, на кого могло перейти проклятие, если оно переходит от одного человека к другому. Но не можем найти этого человека. Мы примерно знаем, когда у него возникнет желание убить. Мы отыскали трех наиболее вероятных жертв. Вы одна из них. И вас кто-то преследует. На самом деле, я думала... Еле заметная кислая улыбка. Вы думали, что они шпионы Краска и Садлера. И вы выставите меня вперед, как щит, а сами быстренько дадите стрякача. Она кивнула. Вы не такой противный, как я думала. Вот так все время. Я стою впереди, как щит. Но мне легче стоять от того, что меня выставляет хорошенькая женщина. Прекратите этот треп, Гард. Меня этим не проймешь. Я знаю о вас все. Проверка. Я принял очень обиженный вид. Обо мне? Что? Я белый рыцарь? меблированные комнаты, где я живу под именем, которое я хотела бы оставить при себе, сдаются одиноким женщинам. Это звучало как приглашение в рай. Я сохранил безразличное выражение. Ну и что? То. что я о вас наслушалась. Вы помните некую Розу Тейт?» Я замер от удивления, раскрыв рот. Злиться мне или смеяться?» «Добрая старая Роза, конечно, я знаю Розу. Я оставил ее без состояния, сделав все возможное, чтобы его получила дама, которую брат Розы назвал в завещании наследницей. Я не позволял Розе добиться своего, виляя передо мной хвостом. Да, я ее знаю». Со мной она дала маху. Я не знал только, что ее выпустили. Разгуливающая на свободе Роза Тейт хуже десятка убийц. Скверная женщина. Красивая, ничего не скажешь, но скверная. Вы думаете, она шутит? Едва ли. Роза не шутит. Ее шутки похожи на шутки голодного саблезубого тигра. Когда у саблезубого тигра болит зуб. Я натужно рассмеялся. Значит, она до сих пор на меня дуется. Эта женщина жаждет вашей крови. О деньгах вообще не тречи. Когда нужно произвести впечатление на публику, Роза никогда не заботится о таких пустяках, как точность и соответствие действительности. Расскажите мне о ней. Не прошло и двух недель после ее приезда, как все девушки уже были готовы ее придушить. С ней так обычно и бывает. При моей профессии трудно всем угодить. Так что же краской садлер? Гаррет, я не знаю. Было время, когда и тот, и другой охотно отдали бы жизнь, защищая меня или доброе имя нашей семьи. Они бы сделали что угодно, только бы меня не коснулась тень скандала. Вот так поступают эти люди. У них сложный кодекс чести. Я знаю. Он гласит, в частности... что женщины и дети пользуются особыми привилегиями. Однако последние слова, что я услышал от вашего отца, были "Оберегают эту малышку». Не знаю, зачем я ей это сказал. Неумный ход. Ей не следовало об этом знать. Не нужно давать ей понять, что мною можно вертеть, как ей вздумается. Я ответил. «Хорошо». Я не думал, что это понадобится. Краск и Садлер обещали о вас позаботиться. может, держа при этом фигу в кармане. Это на них похоже. На них и на него тоже. Отец был о вас очень высокого мнения, Гаррет. Он любил разглагольствовать о чести. О том, что честных людей не осталось, разве что вы, а вас скоро убьют, потому что вы лезете на рожон. Он не очень хорошо меня знал. Я тоже, бываю не на высоте. Он был немного со странностями, Гаррет. Он постоянно говорил со мной о вас. Он вообще был всегда честен со мной. То есть? То есть я никогда не заблуждалась насчет того, чем он занимается, в отличие от большинства женщин нашего круга. Сколько я себя помню, он всегда рассказывал мне что, где, как и почем и обо всей грязи, с которой связаны его дела. Я не видела в этой грязи ничего особенного, пока он не отослал меня в школу. Там я растерялась. По ночам лежала без сна. Молилась до изнеможения. А потом узнала, что все остальные девочки тоже стыдятся своих отцов. И многие школьницы сочиняют самые дикие истории, чтобы объяснить почему. И я поняла, что не важно, чем занимается мой отец, а важно, что он меня любит. Большинство моих одноклассниц не могли этого сказать. «Вступайте в скрипки, большой босс был любящим папашей!» Когда черти будут считать его грехи у ворот ада, он им скажет, «Я делал все это ради моей малышки». Чедо был живым трупом, но продолжал меня поражать. «Белинда, признаться, я восхищался вашим отцом, хоть и ненавидел его и то, что он делал с людьми. Но обо всем этом мы поговорим позже. Сейчас каждой минуты мы приближаемся к тому мгновению, когда убийца должен будет утолить свою страсть — чтобы продолжать существовать. Как это? Это как наркотик. Некоторые люди нуждаются в более грубых стимуляторах, чем все остальные. Для таких и существует веселый уголок. Здесь есть товары для странных клиентов. Милая Белинда удивила меня, заговорив по-новому, не как уличная девчонка, но и не как барышня с холма. Папочка гордился бы вами, гард. Некоторые... Некоторым людям просто скучно, и они не могут этого преодолеть. «В этом все дело, правда? Где проходит черта между необычным и неприемлемым? Когда причудливое становится извращенным?» Она посмотрела мне прямо в глаза. «Я дам вам это понять. Я... гарет. «Конечно!» «Именно сейчас покойнику понадобилось дернуть меня за ошейник».